неизвестный мертвый мир развалины какого-то большого города подземелье одинтый уровень 7 минут спустя это тут глядя в сторону достаточно большого зала догадался я но понял я и одну вещь просто так мне к этому непонятному скоплению артефактов не прорваться. И причина была проста. Антимагическое помещение, находящееся у меня на пути, которое перекрывало проход в этот зал. Только вот что странно, и я был в этом полностью уверен, там, судя по показаниям навигатора, находились скелетоны, но они вряд ли смогли бы там существовать. «Ментальные структуры и матрицы, которые не защищены, там должны разрушаться». «Вот же чёрт! Только сейчас дошло до меня. Матрицы, которые не защищены... Только вот я буквально недавно встречал кое-кого из них, у кого была реализована очень уж качественная защита метрической матрицы. И я поглядел вперёд». «Так вот где вы несёте свою основную службу», – прикинул я. «И тут я вряд ли смогу воспользоваться магией, чтобы перегрузить систему восстановления метрических матриц и заставить её работать в замедленном режиме». «И что делать?» – задался вопросом я. «Стандартные методы, которые использовал ранее, не подойдут». «Так, мне необходимо их изучить. Это первое». Пролезть в зал я вроде как смогу, но скорее всего скелетоны меня заметят. Что-то было у меня такое подозрение. И вызвано оно было моей встречей с теми самыми танками, что я видел на площади города. Правда, я не понимал, как это будет связано с нежитью, поджидающей меня в зале, но то, что они рано или поздно меня обнаружат, был уверен. Но тут пока не проверишь, не поймёшь. Удаленного сканирования я провести не мог, симбиот лишь подтвердил в зале наличие матриц, частично совпадающих с теми, что уже ранее встречались нам. И это еще одна странность, получается, что это не те скелетоны, на кого я надеялся тут нарваться. Ладно, входим. Шаг, второй, третий, и вот я уже в дверях зала. «М-да. Ну, это точно не те скелетоны, которых я ожидал тут увидеть. Никогда не думал, что встречу полумагическую нежить, да ещё и частично превращённую в киборгов. Этот зал охраняли очень уж необычные скелетоны с непонятными примочками явно технического происхождения, встроенными в их голову». Как раз это им и позволило практически мгновенно засечь меня. Двигались эти умертвия тоже достаточно быстро. Не как попрыгунчики, но значительно быстрее остальной нежити. Про их силу я тоже не думаю, что ошибусь, если скажу, что она немногим отличается от демонической, если не превосходит ее. Именно они с места атаковали меня. И так как тут действовали только физические законы, это дало мне некое определенное время на анализ метрических матриц моих противников. И их ахиллесова пята выяснилась практически мгновенно. Хоть метрическая матрица самих скелетонов и была защищена должным образом, опять то же самое ее периодическое обновление – Но вот то устройство, что позволяло им обнаружить тут мое присутствие, можно было вывести из строя. Конечно, и там была встроена защита, иначе бы они не смогли им пользоваться в этой комнате, но она была не столь совершенна, как у них самих. А значит, повоюем. Решил я, вытаскивая из своей памяти скрипты для взлома и последующего разрушения метрических матриц. Только вот натравлю я их не на самих скелетонов, а на эти их необычные визоры. Ну а дальше у меня появится время, чтобы разобраться и с самими моими противниками. Ведь как только они лишатся своей технической поддержки, то потеряют и меня из вида. Активация. Отдал я команду на запуск первой последовательности скриптов.